Роковая экспедиция Я работала на радио, добывала новости и вещала в эфире, никогда не упуская случая оповестить страну о новостях альпинизма. Декабрьское утро началось с привычной подготовки новостных блоков, и тут позвонил художник Андрей Старков, который на днях вернулся из Непала. Он сообщил ужасную новость, Букреев и Соболев попали в лавину. Андрей узнал об этом от продюсера Александра Севернюка, которому звонила американская подруга Анатолия Букреева Линда Уайли. Через час Старков приехал в редакцию, чтобы рассказать известные ему подробности. Архитектор и художник Андрей Старков катается на горных лыжах, проектирует строения для горной местности, пишет горные пейзажи. И его картины украшают дома многих альпинистов. Он дружил с Дмитрием Соболевым, который долгое время тренировался в «Спартаке». А я в тот период как раз трудилась над книгой восхождении сборной Казахстана на Эверест весной 1997 года под руководством начальника экспедиции генерал-майора Новикова и старшего тренера Ильинского. Накануне написала главу о выходе на вершину связок Дмитрий Муравьев, Людмила Савина, Дмитрий Греков, Дмитрий Соболев. И вот теперь я слушала рассказ Старкова с горечью думая о превратностях судьбы. С Димой Соболевым мы постоянно пересекались на горно-спортивной базе Чимбулак, где он работал в радиорубке, бывали в одних экспедициях. Вместе ходили в больницу, где после аварии, случившейся после возвращения сборной команды с Чо-Ойю, лежал Букреев. 27 октября 1996 года на трассе Ташкент-Алма-Ата погиб молодой альпинист Александр Баймаханов. Как сказал мне тогда Анатолий, его имя снова было связано с чьей-то гибелью. Да только никто не спросил, отдыхал водитель или нет после дальней дороги. Он приехал за командой из Алма-Аты, а это не близкий путь. Букреев получил серьезные травмы, однако в больничной палате мы его не застали. Соседи покойкам сообщили, что Толя ушел домой, потому что ему должны были звонить по очень важному делу. Он ждал приглашения на работу в качестве тренера-консультанта, Индонезийской военной экспедиции на Эверест и не мог пропустить важный звонок, назначенный на определенное время. А в те годы вариантов голосовой связи, кроме городского телефона или похода в переговорный пункт, не было. Он заработал достаточно денег, чтобы выбраться из холодного сельского барака, в котором прожил несколько лет. Анатолий купил маленькую квартиру в центре города, как раз через дорогу от центрального стадиона, где было удобно тренироваться, и где теперь закреплена памятная табличка с его именем. Можно множить силу молодецкую, нарезая круги на открытом поле, а можно передвигаться трусцой вдоль речки, которая устремляется с гор в долину. Во время подъема нагрузка увеличивается, а во время спуска можно бежать, отдыхая. Алмаатинцы, живущие у подножия гор, пользуются такими понятиями, как «верх-низ», и это вполне устраивало никогда не знавшего диванной жизни Букреева. Анатолий наладил контакт с бабушкой-соседкой, которая в его отсутствие доставала из почтового ящика счета и оплачивала их. У нее был ключ от квартиры Анатолия, деньги на оплату коммунальных услуг он оставлял на холодильнике, единственном приличном агрегате в его полупустой холостяцкой берлоге. Завидев соседа с рюкзаком за плечами, старушка часто журила его за то, что он никак не соберется сделать в доме ремонт и не заведет семью, а ведь ему было уже под сорок. На это Толя резонно отвечал «А вдруг он погибнет в горах? И стоит ли привязывать к себе кого-то, чтобы сделать потом несчастным?» В конце 1997 года Анатолий Букреев и его напарник по нескольким гималайским экспедициям Симоне Моро из Италии решили предпринять попытку зимнего восхождения на напурну по южной стене. В случае удачи это был бы громкий результат, ведь восхождение на восьмитысячник в зимний период дорогого стоит. Перед отъездом в Непал Анатолий обещал соседке, что это будет его последняя экспедиция, а вернувшись, он займется домом. Это и была его последняя экспедиция. Акабу бы вернулся, так вряд ли сдержал бы обещание, потому что для выполнения программы «14 вершин» ему оставалось одолеть еще два восьмитысячника — Нанга Парбат и Хидден Пик. К тому же он был востребованным гидом, и работа по нескольку месяцев в году держала его в Гималаях. Он выбрал свой путь и шел по нему, никуда не сворачивая, пока не уперся в тупик, где его короткую жизнь перечеркнула лавина. Тот снежно-ледовый обвал проглотил троих, но одного выпустил. Я записала интервью Симоны Моро, когда в 1999 году они с Марио Корнисом приехали в Алма-Ату, чтобы вместе с молодыми альпинистами Денисом Урубко и Андреем Молотовым за один сезон выполнить программу названия «Снежных барсов», для чего надо взойти на все пять семитысячников СНГ. Итальянец сказал тогда много теплых слов об Анатолии Букрееве и признался, что эта дружба изменила его. Возможно, Месснер был прав, сказав, что русские восходители на самом деле – самые сильные альпинисты мира. «Я видел за свою жизнь более техничных спортсменов, но ваши ребята сильны своим духом. Только за один год сотрудничества с Анатолием Я получил от общения с ним больше, чем получил за все предыдущие годы в горах. Он был сначала великим человеком, а потом великим восходителем. Его гибель для меня — несчастье. Моя мама никогда не видела меня плачущим, но в мои 30 лет, когда случилась эта трагедия с Анатолием, у меня из глаз текли слезы. Теперь я приехал в вашу страну, чтобы лучше понять Анатолия, и встретил здесь друзей». Денис Урубко и Андрей Молотов рассказывали тогда, что из-за большого количества снега на маршрутах у них были сложности. Но они избежали лавин и свое рекордное достижение посвятили памяти Букреева. А Симоне Мора можно назвать потомственным альпинистом, одним из династий, так как его дед, отец, мать и братья были больны горами. Он учился премудростям скалолазания и восхождений в Доломитовых Альпах, побывал в лапах лавины. Падал в пустоту, когда над ним вылетел крюк. Выжил, когда оборвался снежный карниз. Судьба была милостива к нему. Симоне Моро выходил целым из всех непогод и передряг. С Букреевым он познакомился на склоне Шиша-Пангмы, самого маленького восьмитысячника. Итальянец шел по следам русского осенью 1996 -го. На высоте 6900 двое мужчин впервые пожали друг другу руки. Так зародилась их дружба, длившаяся немногим более года. Той осенью Букреев сделал одиночное скоростное восхождение на Шиша Пангму первым в сезоне, хотя на его плечах был тяжелый рюкзак. Экспедиция, членом которой был Симоне, уже поковалась. Люди не верили, что в непогоду можно пробиться к вершине, но там уже побывал Анатолий, что психологически облегчало задачу, и итальянцам тоже удалось сделать гору. Как утверждает психолог Чалдини, Людям необходимо социальное доказательство со стороны других людей, то есть подтверждение того, что кто-то уже сделал это до тебя. В таком случае задача уже не представляется невыполнимой. Пути альпинистов снова пересеклись на высоте 7000, а из-под горы уходили вместе, и у них было время пообщаться. Они договорились предпринять попытку беспрецедентного траверса двух соседних восьмитысячников, Лходзе и Эвереста. Так Симоне нашел надежного партнера, ведь его напарник Лоренцо Маззолене к тому времени погиб на К2. Весной 1997 года Букреев собирался работать с военной экспедицией Индонезии, которая готовилась к восхождению на Эверест, после чего у него был шанс предпринять попытку траверса Лходзе-Эверест. Любопытный момент описал Моро в своей книге «Комета над Аннапурной». Он приехал в Америку и несколько дней провел в Толей в доме его американской подруги Линды Уайли. Он как-то проснулся от стука топора и увидел за окном Басова Анатолия. Тот колол дрова, а потом опрокинул на себя емкость с ледяной водой и растерся снегом. Европейцу этих русских заморочек было не понять. А весной 1997 года Симона и Анатолий встретились в Намче-базаре, этой каменной шерпской столицы, что раскинулась на тропе, ведущей под высочайшую вершину мира. Симона шел вверх, Анатолий вниз. Он сообщил, что после работы на Эвересте с индонезийцами тренеры-консультанты отправляются в Катманду на встречу с их лидерами. А через несколько дней Букреев вернулся в Гималай и альпинисты достигли вершины Лхоцзе по классике с южного седла. От траверса Лходзе Эверест пришлось отказаться из-за непогоды. На Лхоцзе Работала российская команда под руководством Владимира Башкирова, чье сердце перестало биться на высоте 800. В 1991 году, во время казахстанской гималайской экспедиции на дхау Анатолий подобрал в Гималаях камень-бочонок. По-нашему такой акатыш называется «куриный бог». Подняв земли камушек, Толя наделил его функцией амулета. Непальцы верят, что эти камни-бомбочки защищают от стихии в гималайских снегах, укрывают от камнепадов, спасают от козней злых духов и приносят удачу. Удача какое-то время была с Букреевым. То ли камень помог, то ли шел своей дорогой, слушая сердце. А на этом пути помогают высшие силы и в спину дуют попутные ветры. Он многого достиг в альпинизме, став профессионалом высокого класса. Незадолго до трагедии на Анапурне продюсер и альпинист Александр Севернюк, работавший в студии M. Art Production, вместе с известным режиссером-документалистом Владимиром Тюлькиным задумали снять об Укрееве фильм. В экспедицию попросился художник Андрей Старков, и Анатолий дал свое согласие. Спустя четверть века Андрей показал мне свой дневник, который вел в Гималаях. Он писал «Дмитрий Соболев летит в эту экспедицию как кинооператор». Будет снимать фильм об Укрееве, ну а я за Гималайскими пейзажами. Букрееву понравилась идея включить в состав экспедиции художника.